Кто возьмет сына? Богатый человек и его сын любили собирать редкие произведения искусства. Они часто собирались вместе, чтобы любоваться каким-нибудь великолепным шедевром. Когда началась война во Вьетнаме, сын был призван в армию. Он проявил себя отважным и смелым солдатом и, спасая жизнь другого бойца, потерял свою собственную. Отец был извещен о потере сына и глубоко горевал об этом. Примерно через месяц, как раз перед Рождеством, раздался стук в дверь. У дверей стоял молодой человек с большим свертком в руках. Он сказал, «Сэр, вы не знаете меня, но я тот солдат, за которого ваш сын отдал свою жизнь. В тот день он спас многих». В то время, как он нес меня на своих плечах, пуля пробила его сердце, и он мгновенно умер. Он часто рассказывал о вас и о вашей любви к искусству. Молодой человек протянул сверток. Я знаю, что это немного. На самом деле, я не великий художник, но я подумал, что ваш сын хотел бы, чтобы вы имели это. Отец открыл сверток. Это был портрет его сына, нарисованный молодым солдатом. Он был глубоко взволнован той точностью, с которой солдат изобразил черты лица его сына. Глаза молодого человека, изображенного на портрете, так сильно притягивали его, что он не смог сдержать слез. Он поблагодарил солдата и предложил ему плату за портрет. — О, нет, сэр, я никогда не смогу оплатить то, что сделал ваш сын. Это подарок. Отец повесил картину над своим пальто. Каждый раз, когда посетители приходили в его дом, он показывал им портрет своего сына, а уж потом остальную коллекцию картин. Спустя несколько месяцев этот человек умер. После его смерти должен был состояться большой аукцион его картин. Собралось большое количество людей, среди которых было много знатных и влиятельных лиц. Для них это был хороший шанс приобрести картины. На платформе была выставлена картина с изображением сына. Ведущий аукционом ударил своим молотком. — Аукцион мы начнем с продажи картины «Сын». Кто даст свою цену за нее? В зале была тишина. Затем с конца зала послышался голос. — Мы хотим видеть знаменитые картины. Пропускайте эту. Но ведущий настаивал на своем. — Кто даст цену за эту картину? Кто начнет? Предлагайте двести, триста долларов. Послышался другой раздраженный голос. Мы пришли сюда не на эту картину играть. Мы хотим видеть картины Ван Гога, Рембранта. Нам нужно настоящее искусство. Однако ведущий аукционом продолжал настаивать на своем предложении. — Сын! Сын! Кто возьмет сына? Наконец, из самых последних рядов аукционного зала прозвучал голос. Это был садовник, который долгие годы служил этому человеку и его сыну. — Я дам десять долларов за картину. Будучи бедным человеком, это было все, что он мог предложить. — У нас первое предложение на десять долларов. Кто даст двадцать? — объявил ведущий. — Дайте ему за десять. Мы хотим видеть шедевры. — Было предложено десять. Кто-нибудь предложит двадцать? — Публика начала волноваться и высказывать недовольство. Они не хотели картину сына, они рассчитывали на более выгодное инвестирование своего капитала. Ведущий ударил молотком: Десять долларов раз, десять долларов два, десять долларов три, продано за десять долларов. Человек, сидящий во втором ряду, закричал: Передавайте нам настоящую коллекцию. Ведущий положил свой молоток и сказал, «Мне очень жаль, но аукцион закончен». «Но как же остальные картины?» «Прошу прощения, но когда я был приглашен для проведения этого аукциона, мне было сказано о секретном распоряжении владельца коллекции, и до этого момента я не мог сообщить об этой последней воле хозяина картин. Только картина «Сын» будет разыгрываться. Тот, кто купит ее...» Получит в наследство все имение и всю коллекцию и картин. Человек, который приобрел сына, получил все. Кто меньше желает, тому больше дается. Было три брата. Ничего больше не имели они на белом свете, кроме одного грушевого дерева и стерегли того дерева по очереди. Один оставался подле груши а двое других уходили на поденщину. Однажды Бог послал ангела посмотреть, как живут братья, и если плохо, то наделить их лучшим пропитанием. Ангел Божий сошел на землю, обратился в нищего, и, подойдя к тому, который оберегал дерево, попросил у него одну грушу. Этот сорвал из своей доли, подал ему и говорит, «Вот тебе из моей доли, и из братьниных не могу тебе дать». Ангел поблагодарил его и удалился. На следующий день остался другой брат стеречь дерево. Опять пришел ангел и попросил одну грушу. И этот сорвал ему из своей доли, подал и говорит, «Вот тебе из моей доли, из братниных не могу тебе дать». Ангел поблагодарил и ушел. Когда настал черед третьему брату оберегать дерево, опять подошел ангел и попросил уделить ему одну грушу и третий брат сорвал из своей доли, подал ему и говорит, вот тебе из моей доли, из братниных не могу тебе дать. Когда настал четвертый день, ангел сделался монахом, пришел рано поутру и застал всех троих братьев подлей избы. — Идите за мною, — сказал им ангел, — я наделю вас лучшим пропитанием. Они пошли за ним, не говоря ни слова приходит к большому бурливому потоку. Чего б ты желал? Спросил ангел старшего брата. он в ответ, чтобы из этой воды сделалось вино и досталось бы мне. Ангел перекрестил посохом ручей, и вместо воды потекло вино. Тут приговляют бочки, тут вино наливают. Вот тебе по твоему желанию, сказал ангел старшему брату и оставил его на том месте, а с двумя другими пошел дальше вышли они на поляну всю поляну голуби прикрыли тогда спросил ангел среднего брата чего ты желаешь чтобы все это были овцы и принадлежали бы мне ангел божий перекрестил поле своим посохом и на место голубей явились овцы. откуда взялись овчарни одни бабы доят, другие молоко разливают третьи снимают сливки и на сыр делают и на масло топят «Вот тебе, по твоему желанию», — сказал ангел. Взял с собой младшего брата, пошел с ним по полю и спросил, «А тебе чего бы хотелось?» «Мне ничего другого не надо, только бы дал мне Господь жену от праведной христианской крови», — тогда сказал ангел. «О, это нелегко достать». На всем свете только и есть три такие, две замужем, одна девица, и зато двое сватаются. Идучи долго пришли они в один город, в котором был царь, у него дочь от праведной христианской крови. Как пришли в город, сейчас к царю, просить у него невесту, а там уж сватают за нее два царя, стали они свататься. Когда увидел их царь, сказал своим приближенным, «Как же теперь быть?» Эти цари, а эти словно нищие перед ними. — А знаете ли что, — сказал ангел, — сделаем-ка так. Пускай невеста возьмет три лозы и посадит их в саду. Назначив каждому из женихов, какую хочет. На чьей лозе будут поутру грозди, с того пускай выйдет замуж. Все на то согласились. Царевна посадила в саду три лозы и каждому назначила свою. Глянули по утру а на лозе бедняка — грозди. Тогда царь нечего делать, отдал дочь свою младшему брату и обвенчали их в церкви. После венца отвел их ангел в лес и оставил там. Здесь жили они целый год, а когда исполнился год, сказал Господь ангелу опять, «Пойди, посмотри, как живут те сироты, если в нужде надели их больше». Ангел спустился на землю, обратился опять в нищего, Пришел к тому брату, которого поток лился вином, и попросил у него чашу вина, но тот отказал ему, говоря, «Если всякому давать по чаше, тк достанет». Когда услышал этот ангел, тотчас перекрестил посохом и полился поток, как прежде, водою. «Нет же тебе ничего!» — сказал он старшему брату. «Ступай под свою грушу, стереги ее!» Затем удалился оттуда ангел. Пришел к другому брату, у которого все поле овцы прикрыли, и попросил у него кусок сыра, но тот отказал ему, говоря, «Если всякому давать по куску, так и сыра не достанет». Когда услышал это, ангел тотчас перекрестил посохом поле, и на место овец вспорхнули голуби. «Нет же тебе ничего», — сказал он среднему брату, — «ступай под свою грушу, стереги ее». После этого пошел ангел к младшему брату посмотреть, как он живет. Приходит, а он с своей женой живут в лесу, бедно, в хижине. Ангел попросился к ним переночевать. Они охотно от всего сердца его приняли и стали упрашивать не поставить им того в вину, что они могут угостить его так, как бы желали. Мои люди, бедные, — говорили они. — Ничего, — отвечал ангел, — я доволен тем, что есть. Что будешь делать? Буки у них не было, чтобы замесить настоящий хлеб. Так они толкли древесную кору и из той приготовляли хлеб. Такой-то хлеб замесила теперь хозяйка для своего гостя и посадила в печь. Стали они разговаривать, после глядь готовы ли, а перед ними настоящий хлеб. И такой славный так поднялся высоко. Увидя то муж с женой, возблагодарили Бога. Слава тебе, Господи, что можем угостить странника! Подали хлеб гостю, принесли кувшин с водою и только стали пить, а в кувшине вино. В то время ангел перекрестил своим посохом хижину, и на том самом месте стал царский дворец, а в нем всего много. Ангел благословил их и оставил там и прожили несчастливо весь свой век. Лестница Молодой мужчина всем сердцем воспринял православную веру и вслед за собой привел в церковь свою жену и дочь. С большим усердием он занимался духовной жизнью и познавал истинно православие, Однако после нескольких лет благочестивой жизни его вера начала заметно ослабевать. У него появились сомнения относительно многих церковных традиций и даже основных догматов христианства. Вместе с тем в его душе проснулся интерес к восточным культам, которыми он увлекался еще до своего обращения к Христу. Несмотря на отход от церковной жизни главы семьи, жена и дочь оставались верными чадами церкви. Они очень переживали за своего ближайшего родственника, хотя иногда им приходилось страдать от шуток по поводу их веры. Однажды, когда семейство обосновалось во вновь построенном доме, для его освящения пригласили знакомого священника. Батюшка прочел положенные молитвы и пошел по просторному двухэтажному дому кропить помещение святой водой. Когда он шел к лестнице, ведущей на второй этаж, глава семейства, воспринимавший освещение дома с почти нескрываемой иронией, насмешливо сказал «Батюшка, покропите лестницу получше, а то вдруг кто-нибудь с нее упадет». Жену и дочь эти слова покоробили. Они знали, что за ними стоит издевка. Священник же, не чувствуя подтекст просьбы мужчины, покропил лестницу и поднялся по ней на второй этаж. Туда же устремилось и все семейство. Когда второй этаж был освящен, все направились вниз. Последним шел глава семейства. Жена, дочь и священник благополучно спустились на первый этаж, Мужчина же оступился на одной из верхних ступенек высокой лестницы и, выделывая невероятные акробатические фигуры, полетел вниз. У дочери от страха замерло сердце, и она, как потом вспоминала, подумала, что сейчас папа сломает себе позвоночник. Однако ему каким-то невероятным образом удалось зацепиться рукой за перила и избежать неминуемого болезненного падения. Супруга и дочь стояли, замерев от страха. Тем не менее, когда они увидели лицо отца семейства, который после падения окаменел на нижней ступеньке лестницы, дружно и громко засмеялись. Хотя смеяться было вроде бы и нечему, на побелевшем лице мужчины выделялись неестественно широко раскрытые глаза, наполненные страхом. — Ну вот, папа, — сказала дочь, — «Понимаешь, что сейчас произошло бы с тобой, если бы батюшка не окропил лестницу святой водой?» Мужчина высказал жене и дочери обиду по поводу их смеха и объяснил свое падение тем, что он поскользнулся именно на святой воде. Однако его объяснение не удовлетворило дочь, и она сказала, «Мы втроем спустились по лестнице и не поскользнулись. Подумай все же, папа, почему упал именно ты?» Ложь. Закончив службу, священник объявил. В следующее воскресенье я буду беседовать с вами на тему лжи. Чтобы вам легче было понять, о чем пойдет речь, прочитайте перед этим дома 17 главу Евангелия от Марка. В следующее воскресенье священник перед началом своей проповеди объявил. Прошу тех, кто прочитал семнадцатую главу, поднять руки. Почти все присутствующие подняли руки. — Вот именно с вами я и хотел поговорить о лжи, — сказал священник. — У Марка нет семнадцатой главы. Лучший и худший Одного пустынника выбрали архиереем. Он долго отказывался, но братья настояли. Тогда он и подумал. Я не знал, что я достоин, верно, есть у меня что-то хорошее. В это время явился ему ангел и говорит, рядовой монах, что ты возносишься, там люди нагрешили, им нужно наказание, вот от того и выбрали, что хуже тебя не нашлось. Мельник Жил когда-то на свете один жадный мельник. Его маленькая водяная мельница стояла на берегу небольшой речушки. На опушке леса мельник перегородил речку большой плотиной, за плотиной собиралось много-много воды, так что получилось целое озеро. По специальной трубе вода стекала с большой высоты на мельничное колесо и тем приводила его в движение. Ежедневно он перемалывал на своей мельнице много мешков зерна. Однажды мельник заметил небольшую трещину в стене плотины. Ему посоветовали сразу же отремонтировать ее, чтобы не случилось какого несчастья. Но жадный мельник сказал, что о такой мелочи даже говорить не стоит. И что несколько капель, которые просачиваются сквозь трещину, не смогут повредить плотине. На самом же деле ему просто не хотелось тратить время и деньги на ремонт. Вечером трещина стала шире. Рабочие на мельнице обратили на это внимание мельника и попросили его заделать трещину. Но жадность мельника затмила его здравый рассудок. «Сегодня уже поздно», — сказал он, — «подождем до завтра». В полночь мельник проснулся от сильного шума. Он вскочил с кровати сбежал по лестнице вниз и увидел, что плотину прорвала, и вода из-за пруда растекается. Мельник увидел, что почти все его поля залиты водой. Маленькая причина, а какие большие последствия. Милосердный Бог Некий солдат спросил однажды одного из старцев, дарует ли Бог прощение грешникам, и старец ответил, «Скажи мне, возлюбленный, если плащ твой порвался, ты выбрасываешь его?» Солдат ответил. «Нет, я его чиню и продолжаю носить», — старец заключил. «Если ты заботишься о своем плаще, неужели же Бог не будет милосердным к своему собственному образу?» «Могу ли я помочь?» Однажды священник увидел женщину, которая, опустив голову на руки, сидела в пустой церкви. Прошел час, затем два, женщина все не уходила. Решив, что ее душа пребывает в горе и желая чем-нибудь ей помочь, священнослужитель подошел к ней и сказал, «Могу ли я чем-нибудь тебе помочь, дочь моя?» «Нет, спасибо, отец», — ответила она. Я как раз получала всю необходимую мне помощь до тех пор, пока вы мне не помешали. Молитва лягушки Однажды ночную молитву брата Бруно нарушила громкое кваканье гигантской лягушки. Все его попытки не обращать внимания на эти звуки оказались безуспешными, Поэтому он крикнул из окна, «А ну, тихо! Мне нужно помолиться!» Брат Бруно был святым, и его просьба была выполнена незамедлительно. Все живые существа замолкли, чтобы молитве ничто не мешало. Но тут раздался еще один звук, помешавший Бруно восхвалять Бога. Внутренний голос сказал «Может быть, Богу кваканье этой лягушки слышать не менее приятно, чем пение твоих псалмов?» «Как может кваканье лягушки радовать уши Господа?» — насмешливо возразил Бруно, но голос не собирался сдаваться. «А зачем, по-твоему, Бог изобрел звук?» Бруно решил выяснить это. Он высунулся из окна и приказал «пойте». Воздух наполнился равномерным кваканием лягушки под сумасшедший аккомпанемент сородичей со всех близлежащих водоемов. Бруно прислушался к звукам, и голоса перестали раздражать его. Он обнаружил, что если не сопротивляться им, то они лишь обогащают тишину ночи. С этим открытием Сердце Бруно ощутило единые вибрации со всей Вселенной, и впервые в своей жизни он понял, что означает истинная молитва. Молитва по привычке В доме одних богатых людей перестали молиться перед едой.